глава десять феликс действительно жил в трех улицах от квартала море к его удивлению снимать здесь жилье оказалось дешево где нибудь в арабском квартале было бы наверное еще дешевле но его не привлекала возможность ежедневно доказывать свое право на жизнь а здесь народ был хоть и сильно простой но доброжелательный если не лезть не в свое дело конечно он въехал в просторный мощенный булыжниками двор и остановил машину перед старым домом, облезлый подъезд которого напоминал вход в конюшню. То же впечатление производил этот подъезд и при рассмотрении изнутри. Хосе окликнул Феликс, вышедшего во двор плечистого парня. «Помоги, а!» По-французски колумбиец Хосе объяснялся не очень. Ну да Феликс и сам только недавно стал говорить, Более-менее сносно, хотя и с акцентом, конечно. По-французски, как он заметил иностранцу, вообще невозможно заговорить без акцента. Хосе широко улыбнулся и подошел к машине. По его внушительному виду было понятно, что кому-то он без труда перенес бы в одиночку. Но все же они с Феликсом понесли его к подъезду вместе. «Покупаешь мебель?» на диковатой смеси испанского, английского и французского поинтересовался Хосе. «Жениться еще не собираешься?» «Так ведь я женат», — усмехнулся Феликс. «Я ж тебе говорил, помнишь?» О том, что он женат, Феликсу пришлось сказать, когда Хосе приревновал его к своей подружке Марките и набросился на него с ножом. Драка тогда закончилась вничью и миром, но напоминать о том, что он не имеет видов ни на Маркиту, и на любую другую возлюбленную Хосе, Феликсу приходилось то и дело. «Э-э», махнул рукой колумбиец, — «какая ты жена, если ее нет в твоей постели каждую ночь? Я бы уже озверел, если б мне пришлось мотаться по бабам, как тебе». Они втащили комод на пятый этаж. Маркита, легка на помине, ругалась в кухне с Кармен, женой не то двоюродного, не то троюродного брата Хосе. Потому как яростно неслись из кухни в коридор ее опли, можно было подумать, что они с Кармен вот-вот вцепятся друг другу в глотке Но, как Феликс уже понимал, после полугода жизни по соседству с ними, это была всего лишь мелкая ссора. Может, Кармен неподобающе высказалась о стрипне Маркиты? Или Маркита о ногах Кармен? Что-нибудь в этом духе? Жизнь в водовороте южных темпераментов иногда Феликсу надоедала в общем, это был не худший вариант жизни. Все познается в сравнении, как известно. Комната, которую он снимал у Хосе, снимавшего со своим многочисленным семейством всю квартиру, находилась в самом конце коридора. Проходя мимо кухни, Феликс увидел, что и брат Хосе, и его племянник, и дядя, и одноклассник, приехавший в Париж на прошлой неделе, уже сидят за длинным столом, и в ожидании обеда щиплет хлеб, выставленный в деревянной миске, на середину стола. «Пошли, пообедаешь с нами», — предложил Хосе, когда они занесли комод в Феликсову комнату. «Маркета приготовила чили кон карна. Знаешь, что это такое? У тебя глаза на лоб вылезут». «Спасибо», — отказался Феликс, «я уже пообедал». «Надо тебя завести настоящую бабу», — повторил Хосе, чтобы варила настоящий обед, а нету приснятину, которую едят французы в своих кафе». У Кармена есть одна подружка. Хочешь, познакомлю? Жопа плосковата, зато груди как дыни. Между нами я ее пробовал. Так дает, что кончаешь, как бог. О, Феликс изобразил удивление. Вот прямо как бог. Точно тебе говорю. Нет, Хосе, не стоит меня с ней знакомить. С серьезным видом сказал Феликс. Хорошо даст, так потом, значит, уздечку накинет. Нет, лучше брать каждый раз новую проститутку хотя бы никаких претензий с ее стороны. «Это да», — вздохнул Хосе. «Маркита недавно меня преревновала, представляешь? Бабе нельзя давать волю, твоя правда». Он вышел в коридор. Стены в квартире были все равно, что картонные. Каждый шаг Хосе, идущего к кухне, Феликс слышал отчетливо. Это была его вторая парижская квартира. Снимая первое жилье, он переборщил с дешевизной, поэтому вот там-то ему именно что пришлось доказывать свое право на жизнь. И через месяц ему надоели собственные успехи в этом утаймительном деле. Хорошо, что удалось перекантоваться какое-то время у Нинки, когда он был вынужден поспешно оставить ту квартиру. А когда и от Нинки пришлось выметаться, Феликс просто спросил у чернокожего мусорщика в море, где лучше снять комнату, чтобы не сильно дорого но и не зарезали бы. И тот направил его к этому дому и назвал имя Хосе. В комнате было лишь чуть теплее, чем на улице. Зато здесь можно было без опаски пользоваться любыми лаками и растворителями. Все запахи выветривались мгновенно, как сигаретный дым в хорошем ресторане. Феликс растянулся на топчане, закинув руки за голову. На работу он должен был выйти через полтора часа и стоило бы, пожалуй, поспать. Вчера работали чуть не до самого сочельника. Гриня был жаден и не уставал повторять, что праздники эти им до фонаря, а из французов, которым срочно приспичило чинить свои автомобили, надо выжить за это время все, что только возможно, и еще трошки. Феликс вспомнил, как Нинкина родственница спросила, не грустно ли ему работать в праздник. Это был странный вопрос. Он давно отвык думать о таких вещах, как собственная грусть. Это было теперь слишком тонко для него. Но для нее, конечно, не слишком. Вся она была очень тонкая материя. Это становилось понятно при первом же взгляде на нее. Нинка однажды сказала ему, что ей с тетушкой бывает даже тревожно. Он вспомнил Нинкины глаза в те минуты, когда она пыталась рассуждать о чем-нибудь умном и, и не сумел сдержать улыбку а в обществе ее родственницы ничего похожего на тревогу феликс не чувствовал от этой женщины не исходила опасность а то что от нее исходило было для него не тревожным а щемящим как воспоминание. слишком далеким казалось ему то время когда он чувствовал так или подобно тому как чувствовала он догадывался эта нежная женщина